Глава 70. Элен умерла ближе к вечеру. Она ушла, оставив нам свою любимую легенду о том, что птиц на земле живет ровно столько же, сколько людей. А любовь — это когда у нескольких человек одна общая птица. Роза спросила Клода, хочет ли он взять на память об Элен какое-нибудь платье или шарфик. Он выбрал фотографию Джанет Гейнер.